Глава шестая. Первая встреча. Охотник на великих героев перебирался с ветки на ветку с грацией и изяществом, которыми я бы наверняка восхитился в другое время. Сейчас почему-то не до того. Зверь уже в двух метрах от меня. должно быть, планирует ударом лапы отправить меня вниз считать ветки и сломанные ребра. У меня другие планы. Когда он был уже совсем близко, я начал раскачивать нижнюю ветку. Вверх, вниз, вправо, влево и наоборот. Короче, качал в разных вариациях. Барс припал к ветке и старался балансировать на ней, пока это ему удавалось. Я стал подпрыгивать и ударом ногами по нижней ветке пытался сбить его вниз. Развернуться на неустойчивой ветке он не мог. Прыгать вниз сквозь тонкие ветки, которые не выдержат его веса, тоже не хотел. Положение Барса стало безнадежным. Я приноровился к движениям и старался после прыжка подтянуться повыше и ударить ногами в нижнюю ветку не сверху вниз, а под углом, выбивая опору из-под лап врага. Это сразу же стало приносить результат. Барс уже едва держался и думал не об охоте, а о спасении. Наконец, особенно удавшийся мне прыжок и удар, сбросили его вниз. Я, недолго думая, повис на нижней ветке вниз головой и повторил трюк с валуном, стараясь направить камень в точку падения Барса. Но зверю повезло. Пролетая сквозь ломающиеся и гнущиеся ветки, он зацепился за одну из них и изменил траекторию движения. Несмотря на ушибы и раны, Барс приземлился на все четыре лапы. Рядом с ним, буквально в сантиметре, грохнулся валун. От чавкающего звука и сотрясения почвы барс прижался к земле, после чего гигантским прыжком отпрыгнул подальше от камня и бросился на утек. Я добрался до ствола дерева и прижался к нему. Руки и ноги тряслись от мышечного и нервного напряжения. Пульс напугал бы любого кардиолога. Но это была победа. И гордился я ею больше, чем спасением богини или убийством кабана. Трофеев не было. Не было достижений и поздравлений. Даже характеристики не подросли. Было удовлетворение. Выросло чувство уверенности в себе. Самый сильный и опасный зверь в этой локации бежал от меня без оглядки. Лес вокруг стал мне как-то ближе. Несмотря на странные звуки и мрачные тени, он перестал быть для меня опасным. Наоборот, меня все боятся. Стоя на ветке, я дышал полной грудью. Во мне, должно быть, проснулся инстинкт древних людей-охотников. Хотелось кричать и бить себя кулаком в грудь. Об этой победе никто не узнает. Она не даст мне ничего материального. Но это была моя самая главная победа в этой игре. Я стал здесь своим. Еще пару минут я не делал ничего. И, как всегда, это у меня получалось великолепно. Но пора возвращаться на стоянку. Другого мне ничего не остается, и забрав свой мегавалун, я пошел обратно к роднику и временному лагерю. По дороге собирал ветки и камни, срывал цветы и травы. Все, что удается разглядеть в призрачном свете луны. Сумка у меня безразмерная и веса не имеет, а, как показал опыт, пригодится, может, все. Выбросить все это недолго. Да и зачем выбрасывать? Туда можно положить сколько угодно всего, главное не забыть, что там лежит. Чтобы достать, надо всего лишь четко вспомнить, что именно ищешь. Эйфория добавила сил, меч с поясом тоже, и я на крыльях удачи... Нет, не так. На крыльях заслуженной победы добрался до своей стоянки. Моя первая потеря — сумка новичка. Безвозвратно погибла в схватке с кабаном. Я даже останков не нашел. Бутылку и нож заранее переложил в сумку дракона. Бутылка оказалась почему-то пустой. Когда выпил? Должно быть, автоматически приложился. Среди таких волнений можно что-то и не заметить. А нет-нет, вспомнил. Выпил всю воду, когда на вершине дерева пейзажем любовался. Все же красота оказывает более сильное воздействие, чем победа и убийство. Из собранных сухих веток мха и соломы соорудить костер не проблема. Кремний для убивания искры не понадобился. Зря я на его поиски время потратил. Больше он уже не понадобится. Зажигалка же есть но выбрасывать кремень не буду. Чтобы разделать добычу, отхожу подальше, вынимаю кабана и приступаю к разделке. Нужны ли для этого умения, не знаю. Проверяю так, опытным путем. Жадничать не стал, отрубил мечом все четыре ноги, вырезал мясо со спины, взял также сердце и печень. Остальное решил бросить. Сами выпали клыки. Ну, раз выпали, значит пригодятся. В сумку. Все ждал, что дадут навык разделки туш, но, похоже, поток щедрости на сегодня иссяк. Или я что-то не так делаю. В реале такого опыта нет совсем. Вернулся к костру. Настрогал подходящих веточек. кусочки мяса насадил на них. Сижу, поворачиваю мясо над огнем, пью воду, отдыхаю от всего. Пора заняться интерфейсом. Делаю все сообщения по запросу игрока. Так надо, да и мешают они вылазя иногда в самый неподходящий момент. Время идет. Я сижу. Костер потрескивает. Вода журчит. Еда готовится. Может быть, это и есть счастье. Присоединиться можно? Вопрос ценой в инфаркт. Подпрыгнув, я попытался оглядеться. Не получилось. Слишком долго смотрел на огонь. Видеть ничего не могу, но думать это не мешает. Присоединяйся. Разрешаю я. Оптимальный вариант ответа в данной ситуации. К огню подошел человек. Для Терры это уже значительная информация. Сел напротив меня. Наконец я проморгался и уже могу рассмотреть гостя. Мужик, лет сорока. Одет для похода по лесу. Куртка, штаны, сапоги, шляпа, лук, пояс с ножом в ножнах. Все очень качественное и дорогое. «Ну, здравствуй, охотник», — говорю я. «Угощайся. Здесь хватит на двоих». «Здравствуй ты, добрый молодец», — отвечает он мне. «Мих, новичок, представляюсь я. Прокол, охотник. Мясо уже готово, и мы молча берем по шампуру. Или я так проголодался, или в самом деле хорошо приготовил. Вкусно». «То, что Прокол — учитель охотников и живет в своем доме вдали от деревни, я узнал заранее» когда готовился к игре. Отзывались все игроки о нем нелицеприятно, как они людьми и пьяницы, трезвым, не бывающим никогда. Учитель достал из сумки флягу, пригубил, крякнул и молча протянул флягу мне. Глоток обжег горло. Напиток уровня хорошего коньяка. Иногда у коллекционеров можно найти старый, советских времен армянский коньяк. Похож. Не ожидал я здесь кого-либо встретить. — начал разговор Прокол. — И я не ожидал. Даже был уверен в обратном. Зря как оказалось. — То, что ты не ожидал, я понял, когда ты, услышав меня, подпрыгнул. Не умеешь жить в лесу. — Научишь? — Ай, научу. Прокол приподнялся с земли, протянул руку и коснулся моего плеча. — Игрок, вы обучились профессии охотник. Ранг один из двадцати. Волна везения продолжается. «Бесплатно и без предварительных условий мне сделан довольно щедрый по местным понятиям подарок. С чего вдруг НПС, который большинство игроков посылал куда подальше, если судить по форуму, сам ко мне пришел?» «Хороша свинка!» — Прокол предпочел прямой вопрос не задавать. «Да забил тут недалечие кабанчика», — не стал я скрывать очевидного. «А одежку твою кабанчик так украсил?» нет Точнее, он внес свою лепту в это дело, но и до него нашлись ценители прекрасного. Я попытался пошутить, и Прокол усмехнулся. — В деревню чего не идешь? Там ваших сейчас много. — Так на охотника в деревне не выучишься. Да и нравится мне здесь. Очень хорошее место. — Это да, — согласился Прокол. — Когда-то хотел здесь свой дом поставить. на мой не мой вопрос, ночной гость предпочел не отвечать. Костерчик догорал, мясо постепенно исчезало, фляга охотника сделала уже кругов пять. Мы молчали, но общению это не мешало. Разговор шел без слов. Редко, но так бывает. Сидишь рядом с человеком и молчишь, и он молчит. Но постепенно ты его понимаешь, и он понимает тебя. Понравился мне этот НПС. Да нет, какой там НПС? Для меня он человек. Почему-то решил для себя я. Много прошло времени, прежде чем я понял это свое первое странное и необычное ощущение. Последние годы и события сделали меня крайне осторожным и подозрительным, а Прокву я поверил сразу. «Пошли, что ли? Покажу тебе свой дом!» Я встал, затоптал остатки костра и засыпал мелкими камешками. Подошел к роднику и наполнил опустевшую бутылку водой, сунул ее в сумку дракона. Прокол, видимо, заметив, как бутылка исчезает в никуда, удивленно качнул головой. Тут я понял, что засветился перед охотником. Откуда у игрока в локации новичков магия такого уровня? Но охотник промолчал. Смолчал и я. Чего уж теперь. «Все, я готов». Прокол кивнул и пошел в лес. Я за ним. Почти след в след. «Люди леса многое не разговаривают. Тот с болтунов не любит». Шли совершенно новым для меня маршрутом. Ничего особенно примечательного я в ночном лесу не увидел. Около двух часов шли. Дом охотника оказался довольно большим, добротным и основательным, как, впрочем, и все, что было у Прокла. Два сруба, два этажа пристройки, никаких заборов, везде виден порядок и чистота. Как-то все это не очень согласуется с репутацией пьяницы. То, что учитель охотников живет на выселках один, я знал заранее, еще до регистрации перса. Но дом этот совершенно очевидно строился с расчетом на большую семью. Надо взять себе это на заметку. Прокол вошел в дом, и я, не ожидая отдельного приглашения, зашел следом за ним. «Садись!» — хозяин исчез в глубине дома. Садиться я не стал. Стоял посреди большой комнаты, пытаясь все вокруг тщательно рассмотреть и понять что-нибудь о своем новом знакомом. Вероятно, задумывалась она не как горница, скорее как гостиная, почему-то решил я. Комната была почти пуста. Столик на двоих, пара табуретов, шкаф с книгами и да два сундука. Прокол вернулся со свертком одежды. Положил сверток на стол и молча вышел. Я развернул сверток. «Куртка охотника. Редкая. Плюс три — сила, плюс семь — ловкость. Штаны охотника». Редкая. Плюс три — сила, плюс пять — ловкость. Рубаха охотника. Редкая. Плюс три — сила, плюс три — ловкость. Сумка охотника. Пятьдесят ячеек. Я переоделся. Другой человек. Куда делся бомж, вранье? Стоит это все недешево. Денег моих на это не хватит. Думаю, что это подарок. Но версия того, что от меня ему может что-либо понадобиться, постепенно набирает вес. Зачем опытному охотнику нуб с нулевым уровнем и умениями? Я ему никто, репутации никакой, и вдруг такое расположение. Это может быть объяснимо только тем, что он каким-то образом в курсе моих безобразий около Храма Смерти. Или хотя бы расположение богини ко мне. Появился хозяин с сапогами в руках. Сапоги охотника. — Редкие. плюс пять сила плюс пять ловкость я переобулся вот так вот за минуту и плюс тридцать четыре единицы характеристик это эквивалент семи уровней вопросительно посмотрел на прокла отдашь когда сможешь решил он непися понимает меня лучше чем люди я подумал помолчав пару секунд за мной должок и кивнул ни деньгами ни вещами за доверие не заплатишь. Ну, садись, гость дорогой. Обнову надобно обмыть. Через пять минут на столе появилась бутыль, литра на два, пара стеклянных стаканчиков, простая русская закуска, соленья, квашеная капуста, хлеб, копченый окорок. Когда мы все это употребим, мне надо будет не забыть из игры во время выйти. Говорили мы мало, в основном о лесе. Пили много и без тостов. Хорошо посидели. Без напряжения. Душевно. рокол заснул за столом, уронив голову на руки, а я добрался до самого большого сундука и лег на него. Укрыться нечем, да и не нужно. Выход. Я дома. Совершенно трезвый. Прошелся по квартире, переделал мелкие дела. Поел. Почта, телефон. Никто знакомый на связь не выходил. Плохо. Никто незнакомый не беспокоил. Хорошо. Открыл окно. Воздух свежий, чистый и прохладный. Уже начинается лето. До жары еще далеко, если она вообще будет. В Питере погода непредсказуема по определению. Включил беговую дорожку. Час бега. Сначала трусцой минут десять, затем на максимум полчаса. И опять рысцой. Душ, контрастный, бодрящий. Пару часов посидел у ПК, посмотрел, что нового в сети по Терре. В игре главная новость — подготовка к войне с тьмой. Вторая новость — я. Обо мне все спрашивают, меня обсуждают, строят догадки. За достоверную информацию о моем нике предлагают приличные деньги. Подспудно чувствуется, что за данные обо мне из реала заплатят реальными и много. Ничего неожиданного. Сон. Пробуждение. Вечерняя зарядка, душ, завтрак на Ночграде. Посидел у компьютера, повспоминал прошедший день и записал все в дневник. Странного много. Но анализировать пока рано, данных недостаточно. С тех пор, как я последний раз был в игре пару лет назад, прошли два обновления со стороны эскина, и администрация смогла через него провести нововведение. Стало явно лучше, но во многом еще нужно будет разобраться.